Он прибыл в центр и впервые за все годы нашей совместной службы с возмущением говорил о трусости работников центра, перестраховщиков и многое другое. БЭС требовал, чтобы его вернули в страну, где он оставил полезную для родины работу и ставшего близким ему человека, прикрывавшего его и не знавшего, что он разведчик. Мы рассказали, что его выдал предатель а в скором времени должен был последовать арест. БС долго не мог успокоиться, допустить саму возможность предательства со стороны другого разведчика. В конце концов он согласился с центром. Я предложил БС вместе с его куратором написать и отправить знакомым в страну, где он работал, письмо о его якобы гибели во время ракетного удара американской авиации по Триполи. в 1986 году. Вся информация, получаемая БС за рубежом, сразу же направлялась в соответствующие ведомства. Если бы результаты его труда были правильно там использованы и учтены, то, может быть, Чернобыльской катастрофы и не произошло. По улицам Москвы и сегодня ходит скромный, иногда застенчивый, в меру обидчивый, требовательный к себе и другим человек среднего роста, совершенно не привлекающий к себе внимания посторонних. Он никому не скажет, кроме своих, кто он был и за что получены сверкающие на его груди боевые ордена и знак почетного сотрудника органов государственной безопасности. Спецнас. После окончания Великой Отечественной войны в течение ряда лет подразделения спецназначения бывшего 4-го управления МГБ СССР, действовавшие в тылу противника и против оставшихся в живых бандитов и пособников нацистов, были свёрнуты и расформированы. 8-й отдел управления С, который сформировался в середине 70-х годов, Из некоторых бывших сотрудников этих подразделений был ничем иным, как информационный и научно-исследовательский разведывательный структуры, отслеживавший оперативными средствами всё, что касалось сил специального назначения стран НАТО. Отдел, естественно, проводил подготовку спецрезервистов на случай возможных военных действий, как это делается в любом государстве. События в Афганистане заставили нас создать в 1978-80 годах и послать в эту страну укомплектованные спеццы резервистами, внеструктурные формирования типа Зенита и Каскада. Встретившиеся там трудности доказали ошибочность принятого в 50-е годы решения о расформировании частей специального назначения. 31 декабря 1979 года я и Вадим Алексеевич Кирпиченко докладывали Юрию Владимировичу Андропову о нашем участии в афганских событиях. После окончания беседы я сказал о том, что нужно уже сейчас, оценивая этот опыт, подумать о формировании специального кадрового подразделения в системе КГБ. Юрий Владимирович посмотрел на меня, Не ответив ни слова, в середине января произошла очередная встреча. Я уже пришёл с бумагой, в которой была изложена идея создания Вимпела. В течение 1980 года после неоднократных обсуждений и согласований в правительстве и политбюро руководство КГБ согласилось с необходимостью создания такого спецподразделения. на состоявшемся 19 августа 1981 года закрытом совместном заседании Совета министров СССР и Политбюро ЦК КПСС высшее руководство страны приняло решение о создании в комитете государственной безопасности СССР совершенно секретного отряда специального назначения для проведения операций за пределами СССР в особый период Его первым командиром стал участник штурма дворца Амина, герой Советского Союза Эвальд Козлов, боевой капитан первого ранга из морских погранчастий КГБ. А потому назвали отряд "Вимпел" по ассоциации с адмиральским брейт-вымпелом на мачте.